Глава 21. Охваченные пламенем. На этот раз я прячу клач таким образом, чтобы никто не смог его отыскать. Достаю с нижней полки вещи, вытаскиваю деревянную заднюю дверцу и кидаю в образовавшуюся щель ценную улику. Довольная результатом, забрасываю обратно одежду и падаю на кровать. Рука тянется к телефону. Я жутко хочу позвонить Максу, Кире. И что самое странное, Стасу... «Мне нужен его совет. Я нуждаюсь в мудром решении, которое не придет в голову заигравшегося подростка. Мне необходим, Стас. Но это невозможно». Шрам умер. Переворачиваюсь на живот и устало вздыхаю. На носу я Гэ выпускной, а мои мысли витают совсем в другом месте. Девочки волнуются по поводу выбора платья, я волнуюсь по поводу смерти друга. Раньше мне казалось, что подобная история может приключиться лишь в кино. Главная героиня борется с несправедливостью, преодолевает испытания и, наконец, добивается счастливого конца для каждого персонажа, в том числе и для себя. Я же нахожусь в тупике. Что мне делать? Как выбраться из ситуации таким образом, чтобы никто не пострадал? Ни сестра, ни родители, ни члены стаи, ни члены семьи. Как? Резко вскакиваю с кровати и подхожу к окну. Голова раскалывается от того, что я ни минуты не провожу без мыслей о смерти, о жизни, об опасности. Мозг ежесекундно работает. Я чувствую, как кровь пульсирует в висках, как вены расширяются и давят на мозги. Возникает желание удариться головой в стекло. Оно холодное. Наверное, будет приятно. И отгоняю эту мысль. выдыхаю так громко, что слышу собственное эхо. Несколько минут назад я исследовала клач и ничего не смогла найти. Тайна кроется в тайне. Господи, какая же ты дура, Наташа! Неужели перед тем, как исчезнуть, нельзя было написать «Убийца» Петя Иванов? Все. Прикрываю глаза и протираю мокрыми руками лицо. Такое чувство, что я никогда не выпутаюсь из этой мерзкой паутины. Никогда. В комнату стучат. Я облизываю губы и медленно усаживаюсь в кресло. Выдыхаю. Да, это я. Карина входит медленно. Как все прошло? Что все? Мой день можно разделить на две части, на похороны и на последствия. Последствия чего? Похорон. Карина садится рядом и глядит на меня. Максу было так больно, что он решил действовать незамедлительно. Собрал стаю и приказал атаковать святой клуб. О боже! С ужасом восклицает сестра и прижимает ладонь к рту. Он спятил? Я же говорила, не нужно лезть туда, не нужно! «Нам с тобой не понять того, что он чувствовал. Он потерял брата. Не знаю, что бы я сделала, если бы...» Запинаюсь и взволнованно смотрю на Карину. «Если бы что-нибудь случилось с тобой». И как все прошло? Все выбрались целыми? Как сказать? Бесстрашный разбит Кира полностью потеряла над собой контроль. Тащак меня ненавидит. Иными словами, денёк был неудачным. «Но почему Кирилл ненавидит тебя? Что ты натворила?» Я всего лишь попыталась спасти всем жизнь. Прикрываю руками лицо и тяжело выдыхаю. Семья рыжий помешана на кобре. Это в корне изменило ситуацию. «Подожди», — усмехается сестра. «Семья Наташи помешана на тебе? Это долгая история, которая не несёт никакого смысла». «Как же не несёт? Если ты можешь контролировать это стат идиотов, смысл есть, и очень большой». «Да, ну что я могу сказать, если ничего не помню?» Приподнимаюсь и смотрю на сестру. «Я сама же подставила себя. Память не на моей стороне. Это усложняет ситуацию». «И что ты планируешь делать?» Карина недоумённо хмурится. «Выбора нет. Нужно узнать, кто предводитель, любыми способами». «Я и так уже знаю, кто главарь семьи». На мои слова сестра реагирует остро. ее глаза расширяются, становятся огромными». Скачив с кровати, Карина настороженно замирает. «Кто?» — резко шепчет она. «Кто главарь?» «Дмитрий Воронов. Я надеюсь, ты не планируешь свернуть ему шею так ведь?» Плечи сестры опускаются. Она выдыхает и, встряхнув головой, спрашивает. «Кто рассказал тебе об этом?» «Не поверишь», — горько улыбаюсь. «Астахов?» «Оказывается, он предатель». Тут Карина вовсе начинает смеяться. Пятится назад и прикрывает руками лицо. Приходится подождать несколько минут, прежде чем она возьмет себя в руки. «Что с тобой?» – озадаченно интересуюсь я. «Тебе смешно?» Помедлив, сестра отвечает. «Издеваешься?» Она отнимает ладонь от лица, и я вижу мокрые ресницы. «Я в восторге от того, что всем страданиям пришел конец! Боже!» Она вскидывает руки. «Наконец-то можно ничего не бояться!» Такая реакция Карины заставляет меня почувствовать нечто странное в груди. Я сначала настораживаюсь, но затем ловлю поток ее мыслей. Она права. Если теперь нам известно имя предателя и имя предводителя, тайны раскрыты. Правда, со всем этим слаженным сюжетом совсем не вяжется записка Наташи. К чему она, если убийца найдена? Я рада, что на некоторые вопросы мы нашли ответы, но... Прикусываю губой, отворачиваюсь. «Предатель, Лёша. Разве такого расклада я ожидала?» «Нет. Он... Он мой лучший друг. Ни за что бы не подумала, что Астахов способен на подобное». «Люди совершают ужасные поступки на поводу чувств», — холодно заявляет Карина и пожимает плечами. «Порой просто нет другого выхода. Ты задела его за живое, вот он и не сдержался. В конце концов жить и ощущать тебя ненужным — слишком большая плата за роль второго плана». Я недоумённо смотрю на Карину и качаю головой. «Предательство – самая отвратительная вещь, которой может обратиться человек. Месть и то лучше. Там хотя бы отстаиваешь боль близкого. А здесь? Что здесь? Здесь нож в спину. Я доверяла Лёше больше, чем родителям. Прости, но даже больше, чем тебе. Хотя, о чем это я?» Чувствую подступившие слезы. «Ох, я доверяла ему больше, чем доверяла самой себе!» «Пойми, предательство – это самое легкое оружие. Тут даже особых усилий прилагать не надо. Просто возьми и брось когда-то дорогого человека на съедение акулам». «Я думаю, у него не было других вариантов», – говорит Карина. «Ты поставила Астахова в такое положение, и тебе приходится расплачиваться за этот поступок». «О чем ты? Неужели я виновата в том, что полюбила другого человека?» «Ты виновата в том, что позволила ему полюбить себя». «Согласись, внимание со стороны Астахова всегда доставляло тебе удовольствие, и ты ни на миг не задумалась о том, чего ему стоит любить девушку, не отвечающую взаимностью. Хватит оправдывать его. По вине Лёши погибли люди. А сколько людей погибло по твоей вине? Астахов не прав, но он защищал свои чувства. Возможно, тебе плевать на них, но ему нет, и это нормально». «Нормально?» – я ошеломленно вскидываю брови. Нормально? Да. И знаешь что? Я на сто процентов уверена, что если бы подобная ситуация коснулась Кобры, она бы недолго размышляла над тем, что сделает в будущем. Хочу воскликнуть еще что-то, но замолкаю. Грудь стягивает невидимый ремень. Становится трудно дышать. Судорожно думаю, как бы оправдаться, но неожиданно осознаю, что Карина права. Кобра бы предала. Она бы сделала это, не раздумывая. Так что, вздыхает сестра, не надо обвинять Лешу во всех смертных грехах. Он тебя предал, но он действовал как обычный, ничем не примечательный человек. Эгоистично и рационально, себе во благо. Но разве близкие люди не должны думать друг о друге? Спрашиваю я, когда Карина идет к выходу. Разве близкие люди не должны друг друга поддерживать? Мы ведь для того рядом, чтобы помогать, придавать сил. Нет ли я? Сестра холодно смотрит на меня. Близкие люди давным-давно перестали жить ради друг друга. Каждый сам за себя. И от этого никуда не деться. Она уходит, а я так и смотрю на закрывшуюся за ней дверь в полной растерянности и недоумении. Я оставляю Кире несколько сообщений, когда еду навстречу в святой клуб. Блондинка так и не позвонила мне. Наверное, до сих пор считает, что я их предала. Смешно. Неужели я на это способна? Кобра способна. Возможно, именно это и напугало подругу. После терады Карины по поводу Астахова, я старательно избегаю ее компании. Мне страшно от того, что слова сестры могут быть правдой, и мозг отказывается это принимать. На самом деле избегать с ней встречи выходит очень просто. Карина уехала на какие-то занятия, так что встретиться нам не представилось возможности. В состоянии апатии и растерянности я приезжаю в клуб. Приходится надеть маску легкомысленной, хитрой стервы. Я устала. Я не хочу притворяться, но, честно говоря, часть меня радуется. Ей понравилось быть той, кем я являюсь на самом деле. Быть коброй. И от этого путь до главного входа становится более приятным, чем я могла ожидать. Вхожу. Пара ребят убирают мусор после вчерашней драки. Увидев меня, они резко выпрямляются и начинают глупо улыбаться. «Привет». Решается один из них. Все в круглой комнате. Я должна помнить, где это? Лениво бросаю, не останавливаясь. Блондин толкает смельчака в бок, и тот, откинув поломанный стул, срывается с места, идет впереди меня, оборачиваясь каждые две секунды, затем открывает дверь и приглашает меня войти. Не стоило так напрягаться. Я закатываю глаза. чувствовать себя важной, чертовски приятное дело. Эх, жаль, что темная часть моей биографии столь плачевно закончилось. Внутри круглой комнаты пятеро человек. Денис, с которым я уже познакомилась. Брюнетка, осмелившаяся вчера подойти ко мне ближе дозволенного. Высокая шатенка. Впервые ее вижу, и еще два парня. Их я знаю. Именно эти два качка собирались отнять деньги, которые принесла Карина. И именно они отвезли меня в логово к Наташе. «Ну, здравствуйте», — улыбаюсь я. «Неужели это все, кто соизволил прийти? Димочка вообще боится появляться на публике?» «Мы получаем указания через Наташу», – поясняет Денис. «А она куда подевалась?» «Со вчерашнего дня ее никто не видел». «Отлично. Третьякову я спугнула. Это плохо, учитывая, что знакомые лица мне здесь не помешают. Я оглядываю присутствующих и усмехаюсь. Выглядите так, словно увидели призрака». «Никто не ожидал, что ты вернешься. огрызается брюнет, ударивший старушку на улице в тот паршивый день. «Чем мы обязаны такому счастливому повороту событий?» «Конкретно ты обязан сейчас целовать мне ноги». Я вульгарно усаживаюсь на стул и закидываю ногу на ногу. «Мне напомнить тебе о том, как твои грязные ручонки оставили огромный синяк на лице моей сестры?» «Не понимаю, о чем ты». Освежить тебе память?» «Подаюсь вперед. «Освежи память себе!» Он ядовито корчится. «Я за этот месяц столько синяков наставил, что, прости, не запомнил лицо каждой потаскухе». Его слова шпаривают меня, словно кипяток. Я резко срываюсь с места и спускаю рык и грубо припечатываю парня к стене. Он стонет, но продолжает улыбаться. «Боже, боже, боже!» — хрипит брюнет. «Неужели наша кобра?» Наконец вспомнила, как выпускать яд. Твое имя?» – холодно спрашиваю я. «Мы не для того собрались, чтобы душить друг друга», – вмешивается Денис, но его слова остаются без внимания. «Имя!» – вновь рычу я, сильно надавливая локтем на шею парня. «Саша! Саша!» «Отлично, Журик!» Ты доставил мне много проблем, одарил гематомы мою сестру, ударил меня в солнечное сплетение, затем заставил выбросить деньги. Я не заставлял. Косвенные причины тоже считаются. Ударяя Бринета по почкам, он стонет и горбится, на что я довольно улыбаюсь. Так что мне не нравится, что ты возомнила себе слишком много. Я-то вижу какое-то ничтожество. Меня не провести. «Я не бил твою сестру!» решительного пить Саша и корчится от боли. «Я даже не знаю, как она выглядит». Еще лучше. Ты оставил ей синяк размером с Австралию и забыл черты ее лица». «Какой смелый, умный мальчик!» «Отпусти!» просит он, задыхаясь. «Пусти мне!» глотает судорожно воздух. «Мне нечем дышать!» Несколько секунд я упорно продолжаю давить локтем красную шею парня. Слышу, как меня просят остановиться, чувствую, как на моих плечах появляются чьи-то руки, но мысленно блокирую посторонние помехи. Смотрю на бордовое лицо брюнета, вижу, как он корчится от боли и радуюсь, что способна поставить на место лживого сукина сына. Возможно, силы кобры привели меня к плохим ужасным последствиям, но тем не менее власть над такими вот моральными уродами позволяет восстановить справедливость. И пусть мое прошлое Мое проклятие. С этого дня я начну расценивать его еще и как подарок свыше. Опускаю локоть, выдыхаю, наблюдая за тем, как парень хватается руками за горло. «Тебе повезло!» – отрезаю я, сбрасывая ладони Дениса со своих плеч. «Сегодня я в хорошем настроении». Ошеломленные присутствующие следят за тем, как я вновь сажусь на стул и вновь кладу ногу на ногу. Возможно, не считают, будто я свихнулась. Что ж, мне это на руку. «Итак, выдыхаю. Что сегодня на повестке дня?» Придя в себя, Денис садится рядом и неуверенно произносит. «На самом деле, на сегодня указаний не было». «Это потому, что Наташа пропала? Или потому, что наш великий главарь прячется за темным занавесом?» «Пожалуй, по каждой из этих причин. Мы планировали сегодня привести в порядок клуб. После вчерашнего балагана разрушена половина мебели, разбиты стёкла». «У нас много работы, так что...» «Будем подметать?» Усмехаюсь я и откидываюсь на спинку стула. Серьезно? «И у вашего главаря не появился в голове план после того, как умер предводитель великой стаи, а его заместителя вчера унесли на руках полуживого?» «Да». Денис откашливается. «Так и есть». «Обманываешь? Ты же знаешь, что это не лучшая идея». «Нет, что ты...» Кобра, я не настолько глуп, чтобы врать тебе в лицо. Надеюсь, это так. Облизываю губы и встаю из-за стола. Тогда я вас покину. Вы уж простите, но подметать не мой конек. Сообщите, если наш воробушек объявится. Не хочу быть в стороне, когда происходит столько всего интересного. Ворон, поправляет меня Денис. Не воробей, а ворон. Смехаюсь, киваю и выхожу из круглой комнаты. Тяжело выдыхаю, когда помещение оказывается позади. В голове крутятся тысячи мыслей, и я не могу выделить ни одну из них. Почему предводитель семьи затих? Почему он в тени? Почему не хочет показать своё лицо? Эй! Меня неожиданно кто-то хватает за локоть. От испуга я грубо выворачиваю чужую руку, собираюсь оттолкнуть тело неизвестного от себя, но внезапно вижу лицо высокой шатенки. Тише, Лия, мне больно! Недоумённо ослабляю хватку. «Что тебе нужно? Разве мы не обсудили все вопросы только что в круглой комнате?» «Остынь». «Девушка тянет меня за собой в углубление. Я на твоей стороне». «Что значит на моей стороне?» «Только идиот не поймет, что ты отстаиваешь интересы стаи. Тебе глубоко плевать на семью. Ты здесь для того, чтобы следить за нами, а затем сливать информацию своему возлюбленному бесстрашному». От того, что мои планы раскрыты со столь явной легкостью, живот скручивается в трубочку. Я настороженно хмурюсь. «Ты ошибаешься. Я кобра, и я...» «Не нужно нести этот бред!» Прерывает меня девушка. «Я отлично знаю, кто ты и чего ты хочешь. В те дни, когда стая стала для тебя настоящей семьей, кто прикрывал твою задницу? Кто врал ворону? Кто выгораживал тебя перед Астаховым? Я и только я. Кто ты?» Сбитая с толку, я отступаю назад. «Откуда у тебя столько информации обо мне?» «Ксения Добровольская. Будем вновь знакомы». «Но я...» «Конечно, ты меня не помнишь. Ты же упала с крыши и потеряла память. Ну, жалея, сообража, резче. Времени мало». «Времени на что?» «Семья не доверяет тебе, так как не забыла твое предательство». Денис получил указание от ворона. «Непрямое. Ему прислали письмо». «Что?» Хочу сейчас же пойти свернуть этому парню шею. Я же предупреждала, что ложь обречет его на гибель. Идиот. Подожди, сейчас не до разборок. Ксюша кладет руки на мои плечи и с горечью продолжает. Они собираются подорвать парк аттракционов. Зачем? Эта старая развалюха никому не мешает. Естественно, ворон затеял это не ради красочного фейерверка. Но тогда ради чего? В стае есть парень и девушка. Они наши. Прошли инициацию, чтобы следить за всеми планами Шурама. О черт, я так и знала, что кто-то сливает информацию изнутри. Они сообщили нам о том, что сегодня Бесстрашный решил собрать всех в парке. Он намерен официально распустить стаю. Вновь. Только теперь и навсегда. Так. Моя голова туго соображает. Я смотрю на Ксюшу и абсолютно не понимаю, что она пытается до меня донести. Лия! Вспыхивает девушка. Они хотят подорвать парк в тот самый момент, когда там соберется вся стая. Если кто-то останется в живых, это будет чудом. Ее слова ударяют меня словно тысячи ножей. Я испуганно прилипаю к стене и закрываю ладонью рот. Боже, они собираются убить всех. Всех, кто мне дорог. Всех, кого я знаю. Всех, кого я пытаюсь защитить. Колени предательски подгибаются. Я еле удерживаю равновесие. Когда? Срывается с моих губ. Когда они хотят это сделать? Через час. Прости, я не могла сообщить раньше. Сама узнала обо всем утром. О боже, я должна спешить. Я знаю, как тебе дорог Максим. Лепечет девушка и покачивает головой. Мне так жаль, Лия, так жаль. Мне пора. Я срываюсь с места, забываю поблагодарить девушку, но даже не думаю об этом. Лечу через клуб, вырываюсь наружу и внезапно сталкиваюсь со Стаховом. Грубо врезаюсь в него, отшатываюсь и едва не падаю. Парень удерживает меня. «Лия?» Он недоумённо вскидывает брови. «Ты куда так торопишься?» «Отпусти!» Рявкую я, пытаюсь вырваться, но парень стальной хваткой держит мои плечи. «Не прикасайся ко мне!» «Что случилось?» «Господи, Лёша, пожалуйста, отпусти! Ты и так испортил все, что есть в моей жизни! Прошу хотя бы сейчас, дай мне возможность все исправить!» «О чем ты? Что происходит?» «Лёша!» — буквально ору я. «У меня нет времени!» «Если ты сейчас же не объяснишь мне, что случилось, я никуда тебя не пущу!» Его серьезный тон выводит из себя. «Я хочу врезать парню в челюсть, но не могу даже сдвинуться с места!» Ученик пока не превзошел своего учителя. «Лия, ну же! Ты только тянешь время!» Они собираются взорвать парк! Не сдержавшись, выкрикиваю я и чувствую прикативший горло ужас. Эти слова отрезвляют меня. Я неожиданно осознаю, что через час могу потерять Кирилла, Киру, Максима. «Макс!» Тело пронзает судорога. Глаза наполняются слезами, и я судорожно тяну. «Прошу, отпусти меня!» «Я должна помочь всем, кто окажется там! Я должна предупредить их!» «О, боже!» Астахов ошеломленно замирает. «Боже!» «Пожалуйста, пусти! Мне нужно торопиться! У меня всего лишь час!» «Поехали! Я подвезу тебя!» «Нет!» Качаю головой и ядовито улыбаюсь. «Мне не нужна твоя помощь!» «Не глупи!» Взрывается парень. «Ты на автобусе туда, и за два часа не доедешь!» «Ты предал меня!» «И что теперь?» ты позволишь своим чувствам погубить Максима. Он бьет в самое больное место. Я паникаю и ощущаю себя такой беззащитной, что едва сдерживаю равновесие. «Поехали. Нужно торопиться». «Ну, поехали». Я подчиняюсь. Мы бежим к машине. Через несколько мгновений срываемся с места. несемся в сторону парка. По пути я звоню пожарным. Потом набираю скорую помощь. Мои руки дрожат, словно осенние листья на сильном порывистом ветру. «Тебе нужно успокоиться», — говорит парень. «Я не реагирую. Эмоции ни к чему. Ты так же рассуждал, когда каждый день врал мне в лицо. В груди что-то ноет, сердце обливается кровью и доставляет такое ужасное тяжелое чувство, что становится трудно дышать. Ты ничего не знаешь. А что я должна знать? Что может оправдать тебя, Леша? что? Я на твоей стороне, идиотка. И всегда был. «Да?» — истерично вскрикиваю я. Ты так считаешь? Я тебя обманывал, да. И что? Я доверяла тебе. Считала, что мы друзья. Сколько тебе повторять? Взрывается Астахов. Мы никогда не были друзьями. Отворачиваюсь к окну и прикусываю губу. Все, хватит. Не могу выслушивать его бред. И так сердце ноет от страха, от боли. Не хватало ему еще ныть от предательства. В очередной раз набираю номер Киры. И в очередной раз она не отвечает. Прямая дура. «Лёша, быстрей!» Командую я, смотря на часы. «У нас осталось совсем мало времени». «Я и так выжимаю больше положенного. Этого мало. Хочешь опять попасть в аварию?» «Да плевать мне на аварию!» «Ты никогда не могла рассуждать здраво!» Орёт парень. «Лия, раскинь мозгами. Если мы сейчас врежемся в какой-нибудь столб или в иномарку, мы не поможем стае. А если ты будешь ехать как черепаха, мы поможем...» Истерично верещу я. «Сто десять километров в час – это ехать, как черепаха?» Я не отвечаю, лишь рычу, как одичалое животное, и прижимаю к себе колени. Испуганно закрываю глаза, не хочу смотреть на часы, не хочу видеть цифры, не хочу. Прикрываю руками уши. Мне дико страшно. Буквально ощущаю, как внутри колотится сердце. Бум-бум-бум, словно удары молотком по голове. Задерживаю дыхание. Я окунаюсь в беспространственную оболочку. Мне бы забыться, мне бы перестать думать, чувствовать, слышать. Голову сдавливают невидимые силки, и возникают странные мысли. Сколько может вынести человеческое сердце? Сколько боли, предательства, страха оно способно пережить? Я ведь многое уже увидела, через многое прошла. Мое сердце страдает не первый день. Так почему же оно до сих пор бьется? Почему разгоняет кровь по жилам? Почему не уснёт и не затянет меня в безоблачное параллельное пространство? Я никогда не понимала, для кого существует понятие судьбы. Неужели человек абсолютно не имеет выбора? Неужели всё предопределено? А вдруг уже написан текст для сегодняшнего дня? Возможно, я приеду, успею спасти свою стаю и прижму к себе Максима так крепко, как никогда ещё к себе не прижимала. А, возможно, я не успею. Возможно, я увижу лишь страдания, плач и море боли. Так что же мне предначертано? Что еще предстоит вынести моему сердцу? Ответ приходит вместе с диким звоном сирены. Распахиваю глаза и вижу в окне машины скорой помощи, пожарных. Вокруг носятся люди, черное облако Гарри вздымается в зимнее небо. Кто-то что-то кричит, кто-то плачет, а я умираю. Умираю вместе со взорванным парком. Вместе с теми, кто не успел выбраться. Вместе с теми, кто навечно покинул этот мир. Голос Лёши будто в тумане. Он просит меня не выходить из машины, но я выхожу. Шатаясь, бреду вперед, отмахиваюсь от угольного дыма, раняя на асфальт слезы. Иду. Женщина в форме медицинского работника подлетает ко мне и орёт что-то на ухо. Я не обращаю на неё внимания. Иду. Вижу пожарников, которые пытаются потушить пламя, охватившее колесо обозрения, но не останавливаюсь. Иду, прижимаю ладони ко рту. Хочу остановить поток боли, слез, тошноты. Хочу закрыть глаза и не смотреть на мертвый парк, но не закрываю. «Лия!» Голос подруги отрезвляет меня. Я вижу Киру. Она испачкана пеплом кровью, на ее правой руке сильный ожог, рана. Девушка плачет, пьяна, шатается из стороны в сторону, но все равно бежит ко мне. «Господи!» – судорожно выдыхаю я и прибавляю скорость. «Кира! Кира!» Я несусь к блондинке и обнимаю ее так крепко, как позволяют руки. Чувствую, как она плачет, как трясется ее грудная клетка, и испуганно выдыхаю. «Это произошло так неожиданно!» – Ревет она, повиснув на мне. «Сначала на воздух взлетела зеркальная комната». Потом на нас обрушились обломки автодрома, а затем... Блондинка поднимает на меня красные опухшие глаза и начинает судорожно дергаться, прикрывает рукой рот и плачет. Сильно, громко, мучительно. «Кира, что произошло потом?» «Потом взорвалась будка!» Ревет девушка и отходит от меня. Она обхватывает себя ранеными руками и выкрикивает. Она подорвалась как раз в тот момент, когда Максим стоял сверху. Она вспыхнула красным ярким пламенем и его откинула ударной волной. Я перестаю дышать. Вижу, как плачет Кира, как она шатается из стороны в сторону, и отключаюсь. Тьма накрывает меня, словно кто-то выключает свет. Неожиданно в моей жизни исчезает солнце и исчезает воздух. Я замираю. Смотрю перед собой и буквально чувствую, как боль пронизывает кончики пальцев, поднимается выше, выше, выше, достигает сердца и взрывается, подобно огромной космической сфере. Мне не устоять на ногах. Нет. Я не смогу. Я не выдержу. Нет. Кто-то хватает меня за плечи. Я ощущаю запах кофе и понимаю, что это Астахов. Он кричит, громко кричит. Он пытается что-то мне сказать, но я его не слышу. Прости, парень, но я умерла. Только что. Умерла, когда узнала, что половина моего сердца погибла, разорвавшись на тысячи маленьких частиц. Рядом оказываются врачи. Они осматривают Киру, спрашивают что-то у меня. Какая-то женщина светит мне в глаза маленьким фонариком. Что она делает? Хочет увидеть мою душу? Усмехаюсь. Ее там больше нет. Неожиданно волна дикой боли накрывает мое тело. Я понимаю, что не могу стоять, не могу дышать, не могу двигаться. Я ничего не могу. Боже. Хватаюсь руками за лицо и прикасаюсь пальцами горячим линиям слез. Ощущаю ужас, пустоту. Она становится материальной. Ее можно потрогать, увидеть, почувствовать. Максим срывается с моих губ. «Макс!» «Я не успела спасти его!» «Я не успела!» «Господи!» Меня пронизывает ужас. Грудную клетку раздирает дикое чувство боли. Я шатаюсь, я падаю, я лечу. Мир кружится, взимает вверх, вниз. Он не стоит на месте. Он продолжает двигаться. Он живет. А я... Я должна найти его. Он не мог умереть, нет». Это невозможно. Это нереально. Он не мог уйти. Не мог оставить меня. «Максим!» – срываюсь с места. Отталкиваю людей прорываюсь вперед. «Девушка!» – кто-то несется за мной. Я слышу преследователей, слышу их, но не останавливаюсь. Ловко лавирую между пожарными, бегу к будке, задыхаюсь в собственных слезах, в гаре. Высокий мужчина раскидывает руки, что-то говорит. Я оббегаю его, уворачиваюсь от ловушки и несусь дальше. «Максим!» – вырывается крик из моей груди. Прибавляю скорость. Я должна спасти его. Я должна ему помочь. «Стойте!» Меня хватают за туловище двое пожарных. «Туда нельзя!» «Не отпустите!» Я рвусь как могу, толкаю мужчин в стороны, бью их, выворачиваю руки четно. Они сильнее меня. И они не позволяют мне добраться до будки. Прошу вас, там мой парень. Там нет выживших, простите. Нет! Я взрываюсь плачем и качаю головой. Нет, там Макс, пожалуйста! Нужно уйти отсюда, иначе вам станет плохо. Нет! Мои ноги подкашиваются, и я неуклюже оседаю в руках у одного пожарного. Он держит меня, поглаживает по спине. Пойдемте. Максим! Мир перестает существовать. Боль заполняет уголки моего тела, моего сердца и моей души. Я больше ничего не чувствую. Погружаюсь в темноту. Умираю вместе с последними вздохами своего парня. Возможно, он ждет меня. Возможно, я должна ему помочь. Нет, это мои фантазии. Максим умер. И я умерла вместе с ним.